20. Серж, писал я во время уроков на вырванных из тетради листках. Я заметил, что уже становлюсь как большой. Иногда мне уже вспоминается детство. Мне кажется, что и другие это тоже находят. Евгения, наша кухарка, например, когда нету маман, все охотнее является в комнату и толкует со мной. Я писал, как она мне рассказывала про Канадчикова, что под домом у него сидит сын на цепи, и что сын этот глупый. Или про подвальную Аннушку, как она сопровождает во время маневров войска и продает им съестное. Когда же маневры кончаются, то зарабатывает как-то там тоже у войск. Но канадчиков к ней придирается и ругает ее, если люди приходят к ней в дом. «Серж», — писал я, — «ты знаешь, я строчу тебе это на арифметике». Мне все равно не везет в ней. Я думаю, не от того ли, что я почему-то не могу рассмотреть на доске мелкие цифры. Поэтому мне не удается следить за уроком. Я много читаю. Два раза уже я прочел Достоевского. Чем он мне нравится, Серж, это тем, что в нем много смешного. Слыхал ли ты, Серж, будто Чичиков и все жители города Эн и Манилов — мерзавцы?» Нас этому учат в училище. Я посмеялся над этим. Серж, что бы ты сказал о таком человеке, который А. Важничает, Б. По протекции, не платя, ходит в театр. Я рвал свои письма, когда они были готовы, и забрасывал клочья за шкаф, потому что у меня не было денег на марки. Маман же перед отправкой читала бы их. Серж, писал я еще, ты не видел борцов. Я не прочь бы взглянуть на них, Серж, но ты знаешь, маман где-то слышала, что это грубо. На святках в помещении училища состоялся студенческий бал. В гимнастическом зале, уставленном елками, зажжено было множество ламп. Между печками расположился военный оркестр и под управлением капельмейстера Шмидта играл. Мадам Штраус хотелось послушать поближе, и она подходила к печам и стояла внимательная, держа в руках сахарницу, которая выиграла в лотерее Олегри. На сцену выходили актеры из театра и произносили стихи. У адмазель Евстигнеева пела. Играла, качая пером, украшавшим ее голову Щукина, содержательница музыкального образования для всех. Может быть, думал я, она дочь этих статских советников Щукиных, на могиле которых я когда-то сидел, дожидаясь господ и госпожь. Объявили антракт для открытия форточек и удаления стульев. Среди суетившихся был Либерман. Он был очень параден в мундире со шпагой и распорядительском банте. Я вспомнил Софию, его сверстницу, вместе с ним так удачно когда-то игравшую в драме. И мне стало грустно. Бедняжка она почему-то оказалась уже лет на двадцать старее его. На расчищенном месте уже завертелись вальсеры. Карл Пхертхен кружился со своей сестрой Эдит. Конрадих Хафонса Сапорель выступила с Бодричевым, издателем газеты «Двина». Натали, покраснев, приняла приглашение подскочившего к ней Григуара. Учитель словесности, мимо которого я проходил, подмигнул ему. Он улыбнулся, польщенный. Мне подали с почты Амура письмо. От чего это, кто-то спрашивал в нем, вы задумчивы? Заинтересованный, я стал смотреть на все лица и, как Чичиков, сиделся угадать, кто писал. Я увидел при этом Эл Кусман и поспешил убежать. Я не сразу вернулся домой, я прошелся по дамбе. Мечтательный я вынимал из кармана записку, полученную на балу, и опять ее прятал. Погода менялась, а тот теперь к небольшому морозику, и на глазах у меня расползлись облака и открылось темное небо со звездами. Двое саней не спеша обогнали меня. «У тебя ли табак?» — спросил задний мужик у переднего. Я удивился, немного услышав, что мужики, как и мы, разговаривают. Письмецо я хранил, и минуты, которые иногда проводил над ним, я считал поэтическими. Подходила весна. От Кармановых я получил предложение провести с ними лето. Они обещали заехать за мною. Маман изготовила мне полосатые трусики. Этой зимой мы видели члена Государственной Думы. Канадчиков делал осмотр, какой будет нужен ремонт. Он стоял у окна и ощупывал рамы. Член Думы проехал вдруг в маленьких санках, запряженных большой серой лошадью под оливковой сеткой. Канадчиков крикнул нам «Мы подбежали», и успели увидеть молодцеватую щеку и черную бороду. «Наш крайний правый», — сказал нам Канадчиков. Мы улыбнулись приятно.